Глава 46 Шорох колесных шин влетает в приоткрытое окно в тот момент, когда я пью на кухне пустой горький кофе. Едва не выровняв из рук чашку, я подбегаю к окну, чтобы удостовериться, что это действительно приехал Булат, и ничего страшного с ним не произошло. Он выходит из машины, говорит что-то вышедшему вслед Равилю и идет к дворовой дорожке, по которой ему навстречу радостно несется Акбаш. Пожалуй, впервые зрелища их обоюдной любви не вызывают во мне ни улыбки, ни тепла. На часах уже половина первого дня. Я ведь чего только не передумала за время его отсутствия. Что в него снова стреляли, что про тот случай кто-то узнал и Булата арестовали. Всю душу себе измотала. А он, здоровый и невредимый, милуется со своим обожаемым псом, и у него даже мысли не возникает побеспокоиться о какой-то там Тае и рубашка на нем другая. Он уезжал в белой, а сейчас одет в голубую. Наверняка был у неё. Утром занимался сексом со мной, а ночевать остался с ней. Большим глотком я осушаю остатки кофе и выхожу с кухни. Не могу его сейчас видеть, просто не готова. Обязательно наломаю дров и устрою скандал, а потом буду об этом жалеть. Душу сковывает безысходность. У нас вообще есть шанс на нормальные отношения? Всякий раз, как я думаю, что мы двигаемся вперед, что-то обязательно спускает меня на землю. Что должно случиться, чтобы Булат начал относиться ко мне серьезно? Чтобы перестал играть моим сердцем и понял, что я живой человек? Он ведь тоже что-то ко мне чувствует? Да, я молодая, неопытная, но в этом я не могу ошибаться. Тогда почему? Для чего ему Карина — это легкомысленная предатница, которая его не стоит? Или его все устраивает, и поэтому он не видит необходимости что-то менять? У него есть она, девушка из его круга, с которой не стыдно выйти в люди, и есть я, годная лишь для того, чтобы покормить Акбаша. Еще мне всегда можно указать на место, сказав, что в случае чего меня никто не удержит и при этом знать, что я все равно никуда не денусь, потому что я по уши влюбленная в него слабачка. Входная дверь хлопает одновременно с тем, как я запираюсь в своей спальне. Плюхаюсь на кровать и обнимаю подушку. Интересно, если бы меня не было дома, стал бы было от меня искать? Задая себе этот вопрос еще вчера, ответила бы, что да, пошел бы. А сейчас думаю, что нет. Зачем ему? Сексом можно заниматься и с Кариной. Стрепня Амина его устраивает. А Акбаша уж кто-нибудь покормит. Например, Равиль. Как он там сказал, «Без тебя жить было спокойнее?» Заслышав шаги с лестницы, я жмурюсь и сильнее вжимаюсь лицом в подушку. Они проходят мимо, стихают за дверью соседней спальни, но через несколько секунд вновь начинают приближаться. «Спишь?» Негодование так сильно раздувает виски, что повернуться я могу не сразу. Как бы мне хотелось на него накричать за то, что разговаривает так спокойно и невозмутимо, будто бы ничего не произошло, будто бы он не пропал на всю ночь, заставив меня волноваться и даже ни разу не позвонил. Нет, не сплю. Выждав паузу и убедившись, что Булат свое отсутствие пояснять никак не собирается, спрашиваю сама. Где ты был? Были дела. Он слегка прищуривается, наблюдая за моей реакцией. «Ты уже обедала?» Были бы у меня ногти поострее, вспорола бы наволочку на подушке. Обедала ли я? Я даже не завтракала, потому что у меня кусок в горло не лез из-за его отсутствия. А он стоит здесь весь такой бодрый и невозмутимый и задает самые обычные вопросы, словно ничего и не произошло. Были дела. «Это все равно, что сказать, не твое дело, где я был». «Нет, я не обедала и не хочу. Я опускаю ноги на пол и обхватываю себя руками. Я тебе звонила вчера, но ты не ответил. У меня были дела», — повторяет Булат, на этот раз с нажимом в голосе. «Дескать, хватит спрашивать, я теряю терпение. Я вскакиваю на ноги. Но как тут держаться, когда он снова дает понять, что ни мое мнение, ни мои чувства не имеют для него значения?» А если бы у меня тоже были такие дела? От боли возмущения срываюсь в визгливый фальцет и, сама не зная для чего, подхватываю с кресла толстовку. Тебе бы понравилось? Никогда не повышай на меня голос. Негромко произносит Булат и, развернувшись, выходит из комнаты. От досады и отчаяния я что из силы швыряю толстовку в стену, жалея, что сейчас под рукой нет чего-то потяжелее. Снова... Снова своим спокойствием он выставляет меня истеричной дурой, а с самого взятки гладки. Тяжело дыша, я разглядываю розовый комок ткани на полу и уговариваю себя успокоиться. Я здесь не как содержанка. Я лишь хотела за ним ухаживать, а был отцам попросил меня кормить Акбаша. И он первый захотел заняться со мной сексом. И во второй раз тоже. Так почему снова вытирает от меня ноги? Я просиживаю в комнате до самого вечера и даже на итальянский не еду, настолько выбита из клеи. Пытаюсь читать, смотреть кино, бесцельно лажу по туристическим сайтам, делаю все, чтобы отвлечься, но тщетно. Булат пару раз поднимался на второй этаж, но ко мне не заходил. Сначала я этому радовалась, потому что так не смогу устроить скандал, а потом ожидаемо начала расстраиваться. Знает же, что мне плохо — но никогда ни за что не придет утешать. В начале одиннадцатого дверь в соседнюю спальню хлопает, и это становится для меня сигналом к тому, что можно выходить. Мне жутко хочется пить, но я не желаю сталкиваться с Булатом. Я спускаюсь на первый этаж, прохожу на кухню, щелкаю выключателем. Первое, что бросается в глаза, это контейнер из фольги, стоящий на столе. В таком Булату привозят шашлыки из его любимого заведения. На ужин он всегда заказывает два, мне и себе. Подойдя к столу, я отодвигаю запотевшую крышку. Да, это мне, потому что внутри лежит моя любимая курица. Был отъезд только баранину, реже — говядину. Я заталкиваю кусок в рот и начинаю жевать. Мясо еще теплое и очень сочное. В этот же самый момент за окном мелькает большое белое пятно и слышится звон цепи. Я едва не закашливаюсь. «Акбаш!» Уйдя с головой в свою обиду, я забыла его покормить. Я срываюсь с места, не надевая обуви, выскакиваю во двор и бегу к его конуре. Ругаю себя. Безответственная, безалаберная, жестокая. Из-за меня ни в чем не повинный пес остался голодным. «Прости меня, малыш!» Присев на корточки я глажу его по голове и заглядываю в глаза, чтобы Акбаш увидел степень моего раскаяния. Сейчас я принесу тебе много корма. Я просто сильно расстроилась из-за Булата, поэтому забыла. Но Акбаш не подает признаков того, что он на меня обижен. По обыкновению тыкается носом мне в руку и сладко зевает. А в его миске на дне замечаю остатки корма. От стыда прикусываю губу. Булат сам его покормил. Вернувшись в дом, я поднимаюсь в свою комнату, принимаю душ и чищу зубы. Сон ожидаемо ко мне не идет. Я воручаюсь около получаса, после чего не выдерживаю и выхожу в коридор. Дверь в спальню Булата предательски скрипит, когда я на цыпочках в нее вхожу. Но сам он не оборачивается. Вот кто умеет быстро засыпать. Я беззвучно опускаюсь на постель и, накрывшись одеялом, прижимаюсь к нему со спины. — Спасибо за ужин, — шепчу, жадно вдыхая запах его кожи из-за то что покормил Акбаши. Тело Булата слегка напрягается, дыхание перестает быть глубоким. Ничего не изменится, Таисия. Когда у меня есть дела, я буду уезжать, и отчитываться о них я не собираюсь.